Жар птицы. У царевны Марьяны была нянька Дарьян. Пошла Дарья на базар, купила конореечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает, «Нянька, а как птицу зовут?» «Конореечная». «А почему?» «Потому что конопляное семя ест». «А где ее дом?» «На солнышке». «А зачем она ко мне прилетала?»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 а лягушиный царь вылез в великанов рот, лапы подал хрустальный сундучок и объяснил. В сундучке туча, в туче с одного краю молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай, птица сама поймается. Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за канавеечной птичкой. А птичка через темный овраг летит и через высокую гору. И великан через овраг лезет и на гору бежит, пыхтит. До того устал, язык высунул.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 Звилась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнией. Трак! Перевернулась птичка, посыпались с нее канареечные перья, и вдруг выросли у птицы шесть золотых крыльев и павлиний хвост. Пошел от птицы яркий свет по всему лесу, зашумели деревья, проснулись птицы, ночные русалки с берега в воду попрыгали и закричали звери на разные голоса.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 Я — нянька, без коноречной птицы спать не хочу. Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар-птицу. И в комнате светло, как днем. Жар-птица за пазухом у великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела. Я медведя не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу я от орла, не догонит в два крыла. А боюсь я только слез, ночью дождика и рос и от них умчуся я за леса и за моря.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 Одна нога в руду, другая на крыше, и в животе лягушки квакали. Царевна же Марьяна больше плакать не стала. Ласки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар садиться на кровать и рассказывать сказки.